Глава 9 Решение. Миновало три дня, таких душных и жарких, что они истощали терпение даже привычных к подобной погоде жителей Тира. Жизнь в городе замерла, а обитатели Твердыни буквально засыпали на ходу. Видя нерадение прислуги, домоправительница рвала на себе волосы, но поделать ничего не могла. Все силы отнимала жара. Защитники Твердыни таяли на своих постах, точно оплавленные свечи, а их командиры, пренебрегая своими служебными обязанностями, потягивали охлажденное вино. Благородные лорды большую часть дня отсиживались в своих покоях, а некоторые из них и вовсе покинули Твердыню, предпочитая переждать жару на востоке, в своих имениях, раскинувшихся на склонах хребта Мира. Там было малость попрохладней. Как ни странно, лишь чужеземцы, переносившие жару куда тяжелее местных жителей, не утратили бодрости духа. Час за часом убегало драгоценное время, и тут уж не до жары. мэт очень скоро убедился, что не ошибся. После того, как игральные карты пытались его прикончить, Молодые лорды, наблюдавшие сию сцену, постарались довести эту историю до всех своих дружков, и слухи они разлетелись по всей твердыне. Всякий, у кого в кармане завалялась хоть пара серебряных монет, в ответ на предложение это сыграть, отговаривался, чем придется. Причем избегали мы это не только молодые дворяне. Служанки, еще недавно щедро дарившие ему свои ласки, стали чураться парня а одна или две напрямик сказали, что оставаться с ним наедине, по слухам, небезопасно. Перин, похоже, был поглощен собственными заботами, о том, тот и вовсе пропал из виду. Мэт понятия не имел, чем занят Министрель, но его невозможно было застать ни днем, ни ночью. Зато Марейн, который Мэтт желал сквозь землю провалиться, все время будто ненароком оказывалась рядом. Куда бы он ни пошел, она то и дело появлялась поблизости и с таким многозначительным видом точно наперед знала все его потаенные мысли. В глазах ее читалось «Знаю я, что ты задумал, но тому не бывать, все будет по-моему». Правда, для мэта это ничего не меняло. Он по-прежнему раз за разом находил предлог для того, чтобы отсрочить уход еще на денек. Он ведь и не обещал Игвейн остаться здесь навсегда, однако так или иначе не уходил. Как-то раз с лампой в руках он спустился в самое чрево твердыни и добрался до наполовину рассыпавшейся в труху двери в дальнем конце подвального коридора. Некоторое время он таращился в темноту, силясь разглядеть непонятные предметы, укутанные пыльной холстиной, и грубо сколоченные бочки и клети, на которых в полном беспорядке были навалены статуэтки и всевозможные стеклянные, хрустальные и металлические штуковины неизвестного назначения. Поглядев на все это несколько минут, Мэтт повернул назад Бармача. «Я был бы величайшим идиотом в этом идиотском мире!» Однако ничто не мешало ему наведываться в город. Там... В тавернах портового предместия, мауле или в чалме, где теснились обширные склады и дешевные кабаки, грязные, мрачные и славившиеся беспристанными драками, кислым вином до да плохим элем, можно было поиграть в кости, немало не рискуя нарваться на морейн. Ставки были пустяковыми, но, конечно же, не из-за этого он уже через несколько часов возвращался в твердыню, О том, что постоянно тянуло его назад, поближе к ранду, Мэтт старался не думать. Порой, бродя по портовым тавернам, Перин встречал Мэта. Тот налегал на дешевое вино и бросал кости так, будто его вовсе не интересовал выигрыш. А однажды, когда к нему прицепился дородный корабельщик, решивший, что парню подозрительно часто везет, мэт выхватил нож. Прежде чем... Такой вспыщивости за ним не водилось. Но вместо того, чтобы выяснить, что же все-таки беспокоит мэта, Перин его избегал. Сам-то он заглядывал в кабаки отнюдь не ради вина или игры в кости. А за диром достаточно было одного взгляда на его могучие плечи и особенно глаза, чтобы мгновенно притихнуть. Перин угощал скверным вином матросов в широченных кожаных штанах приказчиков с серебряными цепочками на груди и вообще всякого, кто с виду смахивал на чужестранца. Он собирал рассказы, слухи, сплетни, все, что могло бы помочь ему убедить Фейли убраться подальше от твердыни. И от него, Перин был уверен, если он сумеет откопать что-нибудь необычное, что посулит Фейли настоящее приключение, такое, чтобы ее имя попало в легенду, она уйдет. Девушка делала вид, что не понимает, что вынуждает Перина оставаться. Но время от времени намекала, что не прочь уйти и рассчитывает, что он составит ей компанию. Перин же был убежден, что если подвернется удачная приманка, она покинет Тир и без него. Слухи, доходившие до них, были по большей части туманными и невнятными. Поговаривали, что войну, полыхающую на всем побережье океана Арит, затеял неведомый народ, вроде бы называемый Сачин. Именовали его по-разному. Кое-кто высказывал предположение, что спустя тысячелетия на материк вернулись потомки воинов Артура Ястребиное крыло. Какой-то тарабонец в круглой красной шапке и стал стенами точно бычьи рога усами с серьезным видом утверждал, что ведет их никто иной, как Артур, вооруженный своим легендарным мечом по имени Справедливость. Рассказывали и о том, что найден легендарный Рок-Валир, которому по преданию суждено созвать из могил павших героев в древности на последнюю битву. Весь Гейлдан был охвачен пожаром восстаний, и Лиан потрясали вспышки массового безумия, а в Каире лишь голод, приостановил всеобщую резню. Кое-где в приграничных землях участились набеги троллоков. Вот уж куда он ни за что не отпустит Фейли, слишком там опасно. Куда более интересными представлялись Перину известия о беспорядках в Салдее. Может быть, Фейли все-таки потянет в родные места? Мазрим уже дракон по его сведениям, находился в руках Айс Седай. Правда, с другой стороны, никто толком не знал, что там за беспорядки, а от собственных домыслов Перин старался воздерживаться. Фейли все одно забросало бы его в вопросами, прежде чем ввязаться даже в многообещающую историю. Кроме того, у нее не было уверенности в том, что в Салдее действительно безопаснее, чем в других местах. Не мог он и сказать Фейли, где проводит время, поскольку она непременно бы начала приставать к нему с расспросами. Она прекрасно знала, что в отличие от мэта Перин не любитель шататься по кабакам, а поскольку врать он был не мастер, то предпочитала отмалчиваться. И Фейли, хоть ничего и не говорила, начала поглядывать на юношу Искоса. Ему оставалось только удвоить усилия в надежде отыскать хоть что-нибудь подходящее». Нужно обязательно удалить фейли из Тира, не то ей грозит верная гибель. Другого выхода нет. Эгвейн и Найниф потратили кучу времени, допрашивая Амика и Джою, но, увы, все без толку. Пленницы повторяли все одно и то же. Несмотря на протесты на Найниф, Эгвейн даже попробовала рассказать каждый из них, что говорит другая, в расчете на то, что это развяжет им языки. Но Амика лишь недоуменно таращила глаза и плачущим голосом заявляла, что никогда не слышала ни о чем подобном. Правда, она и не отрицала, что замысел, о котором поведала Джои, все же существует. Что же до Джои, то она холодно заявила, что, коли ему угодно, пусть отправляются в Танчика. «Нынче, как я слыхала, это далеко не самое приятное местечко», — добавила она с ухмылкой. Под властью короля осталась разве что столица. до да панарх не в состоянии поддерживать порядок. Сейчас в Танчика правит сила и оружие, но если вам так хочется, можете отправляться. И из Тарвалона не поступало никаких известий. Они так и не знали, что предпринимает Амерлин для предотвращения возможной угрозы, исходящей от Мазрима Тайма в случае, если тот освободится. А между тем, времени с отправки голубиной почты прошло предостаточно. И пора бы уж было, по речке или посуху, получить послание из башни, если, конечно, Марейн и впрямь посылала голубей. По этому поводу Игвейн и Найниф расходились во мнениях. Найниф признавала, что Айсседай лгать не может, но не исключала и того, что Марейн ухитряется водить их всех за нос. Тем паче, глядя на нее, не скажешь, что отсутствие вести Атамерлин от ее беспокоит. Правда, всегдашнее хладнокровие Айсседай не позволяла судить об этом определенно. Эгвейн все это тревожило. Кроме того, она не могла не гадать о том, является ли сообщение от Анчика истинной, ложным следом или лагушкой врага. В книгохранилище Твердыни имелось множество книг, о Тарабоне и Танчика, но хоть девушка и перечитывала их до боли в глазах, ничего, указывавши на опасность для Ранды, не обнаружила. Из-за страшной жары и постоянной тревоги она становилась раздражительной, почти как найнив. Однако не все обстояло так уж плохо. мэт во всяком случае, не пытался бежать из твердыни. По-видимому, он и впрямь повзрослел и образумился, Игвинь сожалела о том, что не сумела ему помочь, но утешала себя мыслью, что это вряд ли удалось бы хоть одной оседай во всей башне. и Игвинь понимала, что Мэтта мучает неизвестность. Она и сама жаждала определенности, но понимала, что нужные ей знания она может обрести лишь в башне. Девушка не теряла надежды обнаружить там то, что было давно забыто и сохранилось лишь в смутных преданиях. Порой к Игвейн заходила Авиенда и, очевидно, делала это по собственному желанию, а не по указке Морейн. И если поначалу она вела себя настороженно, это было неудивительно для Аильской девы, ведь Авиенда принимала Игвин за Айсседай. Общество ее радовало Игвейн, хотя порой она ловила на себе взгляды, в которых таились невысказанные вопросы. Авиенда, как и подобает воительнице, отличалась сдержанностью, Однако довольно скоро выяснилось, что у нее много общего с Игвейн. Дева была чрезвычайно сообразительна. Ей было не чуждо чувство юмора. Порой, наговорившись в сласть, они принимались хихикать точно маленькие дети. Правда, Игвейн казались чудными аэльские нравы. Ей было трудно уразуметь, отчего Авиенда предпочитает сидеть на полу, а не на стуле. Умилила Игвин и растерянность девы, когда та увидела ее обнаженной. Игвин мылась в большой серебряной лохане, доставленной дымоправительницей. Но, как оказалось, смутила Авиенду вовсе не нагота. Поняв, что Игвин почувствовала себя неловко, она, не задумываясь, сбросила с себя одежду и уселась на пол. Увидев, что Игвин сидит по грудь в воде, Жительница пустыни поразилась тому, как можно в таком количестве изводить впустую драгоценную влагу. Кроме того, Авиенда никак не могла взять в толк, почему ни Илэйн, ни Игвейн ничего не предпринимают, чтобы устранить Берелейн. Самой воительнице обычай строжайше запрещал поднимать руку на женщину, не обрученную с копьем. Но поскольку ни Илэйн, ни Берелейн девами копья не были... Авиенда искренне считала, что лучшим выходом для Элэйн было бы вызвать первенствующую на поединок и сразиться с нею на ножах или в рукопашную. Лучше, конечно, на ножах. Ясно, что Берелень не из тех, кого можно вынудить отступиться простой трепкой. Раз так, лучший способ избавиться от соперницы – убить ее на поединке. Могла бы и Игвейн сразиться вместо Элэйн, ведь они подруги и почти сестры. Однако разница во взглядах не мешала девушкам болтать и смеяться от души. Элэйн была постоянно занята, а Найниф так же, как и Игвень, чувствовала, как быстро уходит время. Редкие свободные минуты она посвящала прогулкам под луной с Ланом или проводила их на кухне, поскольку страж отдавал предпочтение собственноручной стрепне Найниф. Правда, Найниф не была мастерицей готовить, и холопача на кухне, Порой чертыхалась так, что поварихи разбегались кто куда. Если бы не авиенда, Игвин не знала бы, как унять тоску, одолевавшую ее между допросами приспешниц темного. Необходимость сделать выбор и боязнь роковой ошибки стали ее постоянным кошмаром. Илэйн не присутствовал на этих допросах. Подруги решили, что лишняя пара ушей ничего не изменит. Зато как только у Ранды выпадала свободная минутка, дочь наследницы будто невзначай, оказывалась рядом. Бывало, улучит момент, когда он возвращается к себе после встречи с благородными лордами или направляется на обход караула, и то словечком с ним перемолвится, то пройдется, взяв его под руку. Довольно скоро Элэйна наловчилась находить в твердыне укромные закоулки, где они с Рандом могли укрыться от посторонних глаз. Правда, за Рандом повсюду следовала аильская стража, но Элэйн вскоре привыкла к ней, и присутствие аильцев беспокоило ее не больше, чем мысли о том, что скажет мать. Более того, она даже вступила в своего рода заговоры с девами копья, которые, казалось, знали твердыню как свои пять пальцев, и они давали ей знать всякий раз, когда Ранд оставался один. Похоже, дев эта игра забавляла. К удивлению эйн ранд расспрашивала ее об искусстве управления государством и прислушивался к ее наставлениям в такие моменты ей очень хотелось чтобы рядом оказалась мать сколько раз маргей с шутливым отчаяние твердила что дочери наследницы недостает собранности в свое время мать втолковывала эйн каким покровительствовать ремеслом и как поощрять торговлю Эти рассуждения могли показаться скучными. Но для жизнедеятельности государства верные решения имеют такое же значение, как и правильное лечение для больного. Уроки матери не пропали даром. И теперь Элейн внушала Ранду. Разумный правитель должен уметь исподволь убедить упрямого лорда или купчину действовать в интересах страны. Да так, чтобы тот считал, что дельная мысль зародилась у него самого. Случись где-то голод, правитель обязан не только выделить средства на помощь голодающим, но и выяснить, сколько потребуется подвод, возниц и тому подобное. Можно, конечно, поручить все чиновникам, но тогда, если они допустят ошибку, пенять остается лишь на себя. Рант не только слушал Элейн, но и нередко следовал ее советам, Порой девушке казалось, что заодно это она могла бы его полюбить. Теперь Рант встречала Лейна радостной улыбкой. А Берелейны носу не казала из своих покоев. Жизнь казалась и Лейн прекрасной. Ей желать-то больше было нечего. Ну, разве чтобы дни пролетали не так быстро. Всего три коротких дня. Время ускользало, словно вода сквозь пальцы. Джою и Амика отправят на север. И у Элэйн не останется предлога для дальнейшего пребывания в Твердыне. И ей, и Найнифа и Эгвейн придется покинуть Тир. О том, чтобы остаться, Элэйн даже не помышляла. Она знала, что выполнит свой долг. И сознание этой ответственности, какой бы горькой ни казалась предстающая разлука, наполняло ее гордостью. От того, что ведет она себя не как капризная девчонка, а как сознающая свою ответственность женщина. А что же Ранд? Он принимал благородных лордов в своих покоях и издавал указы. Несколько раз он неожиданно появлялся на тайных сборищах лордов, о которых удавалось разнюхать Тому. Правда, он не сообщал им ничего нового, лишь повторял свои прежние приказы. Но ухитрялся при этом нагнать на вельмож немалого страху. Лорды улыбались, кланялись потели и гадали. Много ли известно лорду-дракону? Ранд смекнул. Необходимо найти применение их энергии, иначе чего доброго решат. Раз манипулировать Рандом не получается, надо его убрать. Однако вместе с тем Ранд принял твердое решение. Войны он не начнет. Если ему суждено выступить против Самаэля, так тому и быть. Но затевать войну он не будет. Большую часть времени, свободного от перепалок с благородными лордами, Ранд посвящал поиском верного решения. Кое-какие удачные мысли он черпал из книг, которые охапками приносили в его покое, и из разговоров с Элейн. Ее советы очень пригодились ему. Беседуя с благородными лордами, он не раз замечал, как они с удивлением переглядывались, обнаружив, что он сведущ в таких вопросах, о каких они имели лишь смутные представления. Свои успехи Рант приписывал Илэйн, но она отказывалась признавать за собою какие-либо заслуги. «Мудрый правитель», — говорила она с улыбкой, — «выслушивает и принимает советы. Но об этом никто не должен догадываться. Пусть считают, что ты знаешь гораздо больше, чем на самом деле. Это и им не повредит, и тебе поможет». Однако... Как бы там ни было, искренняя признательность Ранда ей льстила. Порой Ранду казалось, что принятие окончательного решения он откладывает из-за нее. Эти три дня он размышлял, стараясь понять, что же он упустил. А ведь он и впрямь что-то проглядел. Ранд пришел к убеждению, что он не может себе позволить просто отбиваться от отрекшихся. Он должен сделать первый ход. Пусть защищаются сами. Три дня, а на четвертый рейн уедет, вернется в Тарвалон. Ран боялся, что если он примет решение, придет конец их тайным встречам. А ему были дороги эти три дня, поцелуев украдкой, когда он мог чувствовать себя просто мужчиной, обнимающим женщину. Глупо, конечно, но он ничего не мог с собой поделать. Она ни о чем не просила его. Похоже, ей нужно было только его общество. Иранда это радовало. Как приятно было хоть на миг забыть о том, что он возрожденный дракон, и о том, какая судьба его ждет. Не раз и не два он подумывал, не попросит ли ее остаться, но не решался на это, ибо сам не знал, что может ей предложить. И было бы нечестно возбуждать в ней напрасные надежды, если, конечно, она на что-то надеялась. Лучше уж забыть о том, что она дочь-наследница, а он обыкновенный пастух. И просто наслаждаться свиданиями. И ему было грустно от того, что она уезжает. Как мало осталось времени. И теперь ему предстоит принять решение. Сделать свой ход. Такой, какого от него никто не ждет. И вот настал вечер третьего дня. Солнце клонилось к горизонту, Полузадернутые шторы в покоях Ранда смягчали блеск раскаленного светила. Каландор, словно чистейшей воды кристалл, сверкал на своем постаменте. смерив взглядом милана и Слюнамона, Ран швырнул ему весистый пергаментный свиток. Тщательно составленный договор, в котором недоставало только подписей и печатей. Свиток угодил в грудь Мейлану. Лорд подхватил его и поклонился будто это ему польстило однако натянутая улыбка и стиснутые зубы говорили о другом сунамон переступил с ноги на ногу и потирая потные руки проговорил все сделано как вы приказывали лорд дракон зерно в обмен на корабли и 2000тайренских солдат оборвала его ранта Две тысячи солдат, чтобы следить за правильным распределением зерна и соблюдать интересы тира. Голос юноши был холоден, как лед, хотя внутри у него все кипело. У него руки чесались надавать этим олухам по шее, и он с трудом сдерживал себя. Две тысячи солдат, да еще под командованием Тариана. Благородный лорд Ториан лично заинтересован в налаживании отношений с Маеном. — уклончиво пояснил милан Он заинтересован в том, чтобы добиться женщины, которая на него и смотреть не хочет, — вскричал Ранд. — Я же сказал, зерно в обмен на суда, и никаких солдат, и уж всяко никакого Тариана. Вы уже говорили с Берелейн? Оба лорда растерянно заморгали, словно не понимая его слов. Это было уж слишком. Ранд коснулся Саидин, свиток в руках Мейлана вспыхнул. Тот взвизнул и, швырнув пергамент в пустой камин, принялся поспешно отряхивать искры со штанов и кафтана. Сунамон, разинув рот, таращился на потрескивающий свиток. «Немедленно отправляйтесь к Берелейн!» — приказал Рант, удивляясь тому, как спокойно звучит его голос. «И к завтрашнему полудню составьте такой договор, который меня устроит. В противном случае к завтрашнему же закату вас обоих вздернут на виселице. Если мне придется каждый день вешать по паре благородных лордов, то будьте уверены, за этим дело не станет. Если вы будете противиться моей воле, я всех вас спровожу на виселицу. А сейчас прочь с глаз моих. Похоже, спокойный тон подействовал на них сильнее, чем крик. Даже Мейлан вроде бы поджал хвост. Оба лорда испуганно пятились, заверяя владыку своей нерушимой верности. Тошно было глядеть на них. «Прочь!» — рявкнул Ранд, и лорды, позабыв о достоинстве, отталкивая друг друга, бросились к двери, а уж за порогом припустили со всех ног. Один из аильских стражников заглянул в комнату и, убедившись, что с Рандом все в порядке, прикрыл дверь. Ранд трясло. Он испытывал к себе почти такое же отвращение, как и к этим болванам. Он угрожал людям виселицей только за то, что они не исполнили его приказа. Хуже того. Он и вправду готов был их повесить. Право же, ему следует научиться держать себя в руках. Ранд пересек комнату и подошел к Каландору. Хрустальный меч был острым, как бритва. Ранд чувствовал что был близок к тому, чтобы использовать его именно как меч. То есть попросту снести головы с плеч лордов. Это страшило его. Не могло не страшить. Я не безумен, я только разъярился. О, свет, до чего же я разъярен. Все решится завтра. Завтра приспешниц темного посадит на корабль и отошлют в Тарвалон. И завтра же уедет Телейн. А с ней, конечно же, Найниф и Игвейн уедут в Тарвалон, так он надеялся. Как бы ни обстояло дело с черными Айя, башня казалась ему безопасным местом, если такие места вообще существуют. Завтра. Завтра он примет решение. Откладывать дольше он не вправе. Аранд повернул руки ладонями вверх, вглядываясь в выжженную на каждой ладони цаплю. Он всматривался в них так часто, что мог воспроизвести по памяти каждую линию. Об этих знаках возвещало пророчество. Один из переводов гласил. «Дважды он будет отмечен, дважды к жизни, к смерти дважды. Верный путь укажет цапля и укажет верно имя. Он дракон и должен вспомнить, позабытое навеки. Он дракон и значит должен Оплатить свое величие. Но если цапля укажет верно, то что же значит дракон? Единственным драконом, о котором он слышал, был Льюстерин Теламон. Льюстерин, убийца родичей, являлся драконом. Этот дракон являлся убийцей родичей. Ну а теперь появился он сам. Но дракон не мог быть подмечен знаком дракона. Возможно, речь шла о драконовом знамени. Во всяком случае, живого дракона никто не видел. Скорее всего, даже Айседай не знали, что это за существо. Ты изменился с тех пор, как я видела тебя в последний раз. Окреп, возмужал. Рант обернулся и с изумлением воззрился настоящую в дверях бледную, темноволосую и темноглазую женщину. Она была высока ростом и одета в серебристо-белое платье. Незнакомка дугой выгнула брови, увидев оплавленные комки металла на каминной полке. Ранд оставил их там намеренно, дабы они напоминали ему о необходимости держать себя в руках. «Селин!» — охнул он, устремляясь ей навстречу. «Откуда ты взялась? Как ты сюда попала? Я думал, ты осталась в Каиреине, или...» он осёкся, не желая признаваться в том, что считал её погибшей. Тонкую талию женщины охватывал сверкающий серебряный пояс, а в волосах, падавших на плечи, поблёскивали серебряные гребни, украшенные драгоценными камнями. Она была по-настоящему красива. Рядом с ней и Элейн, и Эгвейн показались бы простушками. Но, как ни странно, она уже не привлекала его, как прежде. Возможно, от того, что он расстался с ней давным-давно. В Кыриене, еще не пожаром усобице. «Я появляюсь там, где мне угодно», — сурово ответила женщина, глядя ему в глаза. «Пусть ты отмечен, это не имеет значения. Ты был моим и все еще мой. Всякая другая женщина ничего не значит в твоей жизни». Я явилась, чтобы потребовать себе то, что принадлежит мне по праву. Ранту ставился с недоумением на нее. Отмечен, что она имела в виду его руки? Из чего это она вздумала утверждать, что он принадлежит ей? «Селин», — обратился он к ней, стараясь, чтобы голос звучал помягче. «Нам хорошо было вместе в те тяжелые дни. Я никогда не забуду, как ты помогла мне. Но, в конце концов, мы были всего лишь попутчиками. Мы путешествовали вместе». «Только и всего. Раз уж ты здесь, можешь занять лучшие апартаменты в Твердыне и оставаться, сколько тебе заблагорассудится, пока не вернешься в Кэриэн. Я позабочусь о том, чтобы тебе вернули твои владения». «Ты отмечен», — промолвила она с усмешкой. «Владения в Кэриэне, говоришь? Кажется, у меня и впрямь были там какие-то земли. Мир изменился, и нынче все обстоит не так, как прежде». И Селин — всего лишь одно из имен, которыми я пользуюсь. Но ты, Ильюстерин, должен знать. Мое истинное имя — Ланфир. ранд недоверчиво хмыкнул. «Глупая шутка, Селин. С таким же успехом, — заметил он, — я мог бы называть себя одним из отрекшихся, а то и самим темным. Но мое имя — ранд Мы называем себя не а избранными, — спокойно отвечала женщина, — ибо мы избраны, дабы вечно править миром. Мы бессмертны, и ты тоже можешь стать бессмертным, если пожелаешь. Ран с тревогой смотрел на Селин. Неужто она и впрямь считает себя? Должно быть, тяготы, с которыми она столкнулась по дороге в тир, помутили ей рассудок. Но нет, она не выглядела безумной. Селин была холодна, спокойна и уверена в себе. Не раздумывая, Рант потянулся к Саидин и неожиданно уткнулся в невидимую стену, отделявшую его от источника. «Ничего у тебя не выйдет», — усмехнулась женщина. «О, свет!» — выдохнул Рант. «Значит, ты и вправду одна из них!» Он медленно попятился к постаменту. «Если он не сможет воспользоваться каландором как сангриалом, то, возможно, сумеет использовать его как меч. Но как можно поднять меч против женщины, против Селин? Но она ведь Ланфир, одна из отрекшихся. Юноша уперся спиной в стену, но, обернувшись, ничего не увидел. Стена невидимая, непреодолимая, отделяла его от Каландора. Меч поблескивал всего в паре шагов от него, но он был недостижим. В отчаянии Рант ударил кулаком по невидимому барьеру. Он был тверд, как скала. «Я не могу полностью доверять тебе, Льюстерин. Пока не могу». С этими словами женщина подошла совсем близко. И Рант подумал, что мог бы, наверное, просто схватить ее. Он был куда выше и сильнее ее. Но, пользуясь силой, она могла скрутить его, как котенка. «Я не могу тебе позволить взять его», — промолвила Ланфир, искоса поглядывая на Каландор. «Это слишком мощный Саангриал. Из тех, какие может использовать мужчина, сильнее его есть только два. И, насколько мне известно, один из них все еще существует. Нет, люстерин пока я не могу тебе доверять». «Не называй меня так», — прорычал он. «Меня зовут Ранд». «Ранталтор!» «Ты, Льюстерин Теламон!» «О, внешне, конечно же, у тебя нет ничего общего, пожалуй, кроме роста, но я узнала бы, кому принадлежат эти глаза, даже если бы увидела тебя в колыбели». Неожиданно женщина рассмеялась. «Насколько бы все упростилось, найди я тебя младенцем, никто не помешал бы мне». Смех оборвался, и взгляд ее посуровил. «Хочешь взглянуть на меня в истинном обличье? Ты ведь не помнишь его, не так ли?» Ран произнести «нет», но язык ему не повиновался. Как-то раз ему довелось видеть сразу двух отрекшихся, Агенора и Балтамела, первыми обретших свободу после трех тысяч лет заточений в узилище вместе с Темным. Агенора ссох, Настолько, что скорее напоминал скелет, а не живого человека. А Балтамел постоянно скрывал лицо под маской и, кажется, сам страшился собственного облика. Воздух задрожал вокруг Ланфир, и она преобразилась. Несомненно, она была старше Ранда, но не в этом суть. Сейчас она выглядела взрослее, более зрелой и, пожалуй, еще прекрасней, если такое вообще возможно. Все равно, что пышный цветок по сравнению с нераспустившимся бутоном. И хотя теперь юноша знал, кто она такая, у него пересохло во рту. Ее темные, уверенные глаза с интересом изучали лицо Ранда. Как видно, женщина осталась довольна тем, что он не сумел скрыть восхищение. Она улыбнулась. «Я была погребена заживо, погружена в сон без сновидений там, где остановлен ход времени. Обращение колеса не касалось меня. Но теперь я предстала перед тобой в истинном облике. И ты в моих руках. Время игр и уверток миновало, Льюстерин. Давно миновало. Сердце у него упало. «Значит, ты собираешься убить меня?» «Скажешь, тебя свет! Я...» «Убить тебя?» — удивился Ланфир. «Нет, я просто намерена заполучить тебя» заполучить навсегда. Ты ведь и был моим задолго до того, как тебя похитила эта белобрысая размазня. Да что там? Задолго до того, как ты вообще ее увидел. Ты любил меня. А ты любила власть! Вдруг слетела у него с языка. Похоже, он сказал правду. Да, так оно и есть. Вот только откуда у него взялись эти слова? Услышав это... Селин Ланфир опешила, но быстро совладала с собой. «Ты многому учишься», — сказала она. «Трудно поверить, что это удалось тебе без посторонней помощи. Но ты по-прежнему блуждаешь в лабиринте, и твое неведение может стоить тебе жизни. Кое-кто из избранных — Самаэль, Равин, Магеддин — не будет ждать, потому что слишком боится тебя. Возможно, найдутся и другие». Но эти точно. Они явятся за тобой. И не для того, чтобы переубеждать тебя, как я. Они подберутся к тебе тайком, во сне, чтобы взять твою жизнь. Ведь ими движет страх. Но есть и другие. Те, кто мог бы научить тебя всему, что ты некогда знал. И тогда никто не осмелился бы противостоять тебе. «Научить меня? Ты хочешь, чтобы я позволил кому-нибудь из отрекшихся учить меня?» «Отрекшемуся? Мужчине, который был айсседай в эпоху легенд? Мужчине, не просто способному направлять силу, но и изучившему всей премудрости обращения с Источником?» «Нет», — отвечал Рант, — «даже если бы мне и предложили такое, я бы отказался. Да и как иначе? Я враг им всем. И тебе тоже. Мне ненавистно все, за что ты выступаешь». «Глупец!» — тут же обругал себя Рант. «Угодил в ловушку вместо того, чтобы прикусить язык. Разыгрываю герой из древних преданий, рискую разозлить ее и подтолкнуть к действиям». Но юношу понесло, и ему было не остановиться. «Я уничтожу тебя, если смогу! И тебя, и темного, и всех отрекшихся до последнего!» В глазах женщины промелькнул опасный блеск. «Да ты хоть знаешь...» почему они страшатся тебя. Имеешь хоть какое-нибудь понятие. Они боятся, что великий повелитель тьмы возвысит тебя над ними. ран сам удивился тому, что у него вырвался смех. Великий повелитель тьмы? Выходит, и ты не смеешь называть его по имени? Простые люди боятся накликать беду, поминая его имя. Но ты вроде бы другое дело. Или ты тоже боишься? Назвать его по имени было бы святотатством, — сказал Ланфир. «Знай, им, Самаэлю и прочим, есть чего бояться. Ты нужен великому повелителю. Он намерен возвысить тебя над всеми. Он сам говорил мне об этом. Чушь! Темный все еще в заточении в Шайлгул. Иначе я бы уже сражался с ним в Тармангайден. А если он прознает о моем существовании то, конечно, будет стремиться уничтожить меня, ведь я собираюсь сразиться с ним. О, он это знает. Великому повелителю ведомо куда больше, чем ты думаешь. И, несмотря на заточение, с ним можно поговорить. Надо прийти в Шойлгул, к бездне Рока. Там ты можешь услышать его, очиститься перед ним. Лицо ее просветлело, оно выражало молитвенный экстаз. Взор ее был устремлен вдаль, словно она узрела нечто прекрасное и удивительное. «Слова бессильны описать это», — промолвил ланфир «Ты должен испытать все сам. Только тогда ты сможешь это понять. Ты должен». Она впилась в него взглядом, и в ее огромных темных глазах светилась мольба. «Преклони колени перед великим повелителем, и он возвысит тебя над всеми. Ты сможешь повелевать миром, как тебе угодно и сколько угодно. Для этого нужно лишь один раз преклонить колени. Всего один раз. И признать его. И ничего больше. Он сам говорил мне это. И тогда Асмадин научит тебя пользоваться силой так, чтобы она не угрожала тебе. Он научит тебя всему. Позволь мне помочь тебе. Потом мы сможем уничтожить их всех». Великому владыке нет до этого дела, и мы уничтожим и всех, даже Осмодина, как только он научит тебя всему тому, что знает. Мы с тобой сможем править миром, вечно под покровительством великого повелителя. Мало того, голос ее упал до шепота, в котором слышались и воодушевление, и страх, сохранилось два великих сангриала, изготовленных перед самым разломом. Одним из них можешь пользоваться ты, а другим я. Своим могуществом они намного превосходят этот меч. С их помощью мы могли бы бросить вызов даже великому повелителю, даже самому Творцу. «Ты сошла с ума!» — задыхаясь, проговорил Ранд. «Отец лжи обещает мне свое покровительство, но ведь я рожден для того, чтобы сразиться с ним». Я здесь для того, чтобы исполнить пророчество. Я буду сражаться с ним, со всеми вами, сражаться до самой последней битвы, до последнего моего вздоха. Ну зачем? Тебе вовсе не нужно этого делать. Пойми, пророчества лишь сулят людям надежду. Следуя им, ты неизбежно вступишь на путь, ведущий к Тарман Гайден, а стало быть, к погибели. Магедин или Самоэль уничтожат твое тело, а великий повелитель тьмы — твою душу. Ты проиграешь окончательно и бесповоротно, и не возродишься более, сколь бы долго не обращалось колесо времени. «Нет!» — Ланфир устремила на него изучающий взгляд, показавшийся Ранду бесконечно долгим. Видно, прикидывала, чем бы еще пронять юношу. «Я могла бы взять тебя с собой» произнесла она наконец. «Могла бы доставить тебя к великому повелителю. Хочешь ты того или нет? Есть способы воздействовать на упрямцев». Она умолкла, очевидно, желая увериться в том, что ее слова подействовали. По спине Ранда катился пот, но лицо юноши оставалось бесстрастным. Он чувствовал, необходимо что-то предпринять, пусть даже и без надежды на успех. Вторая попытка дотянуться до Саидин тоже оказалась тщетной. Он уперся в ту же непроницаемую стену. Он начал оглядываться по сторонам, делая вид, что размышляет. Каландор поблескивал позади него и был столь же недостижим, как если бы находился на другом берегу океана Орид. Его поясной нож лежал на столе рядом с кроватью. Вместе с почти законченной фигуркой лисицы, которую он вырезал из дерева. С каминной полки Ранда поддразнивали бесформенные комки оплавленного металла. И в этот момент в дверь бесшумно скользнул человек в тускло-сером одеянии. В руке он держал нож. Встрепенувшись, Ранда бернулся к Ланфир. «Ты всегда был упрямцем», — пробормотала она. «На сей раз я не стану забирать тебя с собой». Хочу, чтобы ты отправился со мной по доброй воле. Я добьюсь этого. В чем дело? Почему ты хмуришься? Кто это прокрался в комнату? Взгляд Ранда не задержался на человеке с ножом. Повинуясь внезапному порыву, юноша оттолкнул Ланфир потянулся к источнику. Невидимый щит мгновенно исчез, и в руке Ранда вспыхнул пламенный клинок. Незнакомец бросился к юноше, нацеливая нож для смертельного удара снизу. Движения его были почти неуловимы для глаз. Но Рант развернулся в позицию дуновения ветра над стеной и отсек сжимавшую нож руку, а затем вонзил меч в сердце противника. Рант на миг заглянул в страшные глаза. Безжизненные, хотя враг еще не испустил дух. И вытащил меч. «Серый человек!» — произнес юноша. Только сейчас он осмелился перевести дыхание. Истекающий кровью труп валялся на ковре. Теперь можно было разглядеть его. Обычно же убийц на службе тени удавалось заметить, когда уже было слишком поздно. «В этом не было смысла!» — заявил юноша, обращаясь к Ланфир. «Ты сама могла бы прикончить меня. Зачем же ты натравила на меня серого?» Ланфир встревоженно глянула на него и сказала, «Я не использую бездушных. Я ведь говорила, что между нами, избранными, существуют разногласия. Теперь я вижу, что припозднилась, пожалуй, на день. Но у тебя еще осталась возможность пойти со мной. Пойти, чтобы учиться. Учиться, чтобы выжить. А то, знаешь ли, этот меч...» На лице ее появилась глумливая усмешка. Ты не в состоянии использовать и десятые доли своей истинной мощи. Пойдем со мной. Тебе необходимо учиться. Или ты решил убить меня? Ведь я освободила тебя, чтобы ты сумел защититься. Судя по голосу и позе, Ланфир ожидала нападения. Или, во всяком случае, готова была его отразить. Но не это удержала Ранда. Она освободила его от пут. Это правда». Но и не это остановило юношу. Пусть она встанет от и служит злу так долго, что любая черная сестра показалась бы рядом с ней невинным младенцем. Но Ранд видел перед собой женщину, и хотя сам проклинал себя за глупость, ничего не мог с собой поделать. Наверно, он смог бы поднять на нее руку, попытайся она убить его. Возможно. Но она просто стояла и ждала, что предпримет он. Очевидно, Ланфир была готова применить силу, причем в таких формах, о каких он и понятий не имел. Скорее всего, она бы так и поступила, если бы он попробовал удержать ее. Правда, в свое время ему удалось оградить от источника Илэйн и Игвейн. Но он сам не знал, как это у него получилось. Тогда это вышло само собой, и он сомневался, что сумеет повторить нечто подобное. Хорошо еще, что он крепко держался за Саидин. Ей не удастся снова застать его врасплох. Он терпеливо сносил горечь, от которой выворачивала желудок. Ведь сейчас Саидин был для него больше, чем жизнь. И в этот миг страшная мысль поразила Ранда. а ильцы Что с ними? Даже серый человек не мог бы незамеченным пробраться мимо полудюжина аильцев, «Что ты сделала с ними?» — вскричал Рант, отступая к двери и не отрывая взгляда от Ланфир. «Что ты сделала с моей охраной?» «Ничего», — невозмутимо отвечала Ланфир. «Не выходи отсюда. Возможно, это всего лишь проверка для того, чтобы выяснить, насколько ты уязвим. Однако и простая проверка может стоить тебе жизни, если ты не проявишь осмотрительности». Но Ранд рывком распахнул левую створку двери, и перед ним предстала жуткая сцена.